Глава 6. Я не знаю, хотел ли он проучить малыша, у которого завысилась Сега от признания его гением, или же он искренне пытался проверить мои силы, но по его самодовольной ухмылке и тому, как он смотрел на меня сверху вниз, даже если это было только из-за физических причин, это все равно меня звесило. Я подумал, что это могло быть что-то личное. Подобрав деревянный меч, подаренный мне родителями, я пошел к краю лагеря, где меня уже ждал Адам ты ведь знаешь как укрепить свое оружие так ведь гений к этому времени мой отец уже почувствовал что адам хотел просто выпендриться перед малышом но просто смотрел на все это зная что тот не сделает его ребенку слишком больно большое спасибо тебе папочка моя мама все еще немного переживала за меня и продолжала посматривать на адама меня и отца держать за его рукав хорошо хоть мама сможет исцелить меня если мне станет больно верно Я сфокусировал взгляд на Адаме. В голове возникли образы из моей прошлой жизни, дуэли с другими королями из моей страны. Мои глаза сузились. Теперь он был моим противником. Я набросил ману на ноги и бросился вперед, обеими руками сжимая деревянный меч справа от меня. Все еще самодовольно улыбаясь, Адам готовился заблокировать мой горизонтальный удар когда я рванул вправо и провернул мой специальный финт ногами, который я изобрел в своем прежнем мире и использовал его на дуэлях. Почти мгновенно я мотнул ногой по диагонали вправо. Черт бы побрал это тело! Я не мог идеально выполнить выпад, потому что разница в весе и высоте была слишком высока. Я не привык к этому 20-килограммовому 110-сантиметровому телу. К сожалению для Адама, он уже приготовился отражать мой натиск своей деревянной палкой, и его правая сторона была открыта. Его самодовольный взгляд почти исчез, и он удивился, поняв, что же сейчас произойдет. Размахивая деревянным мечом по его открытому торсу, я в последний момент укрепил меч маной, поскольку понимал, что сейчас я был в весьма невыгодном положении перед ветераном битв. Удивление Адама длилось всего доли секунды прежде чем он размахнулся своей правой ногой с почти нечеловеческой скоростью. Я присел на корточки, чтобы вовремя увернуться от удара, и со всей силы атаковал по его лодыжке. Этот удар должен вывести его из равновесия. Ну, я так думал. Он на самом деле сел на шпагат, но как только Адам оказался на земле, тот тут же махнул ногами. Это тело было не в состоянии принять такой удар, так что я подпрыгнул, чтобы увернуться от его ног, и на окраине моего периферического зрения увидел летящую в меня деревянную палку. У меня не было времени, чтобы использовать острее меча для блокирования, поэтому мне пришлось сунуть рукоятку меча под удар, который наверняка выбьет меч из моей руки. Внезапно на ум пришел третий закон Ньютона. На каждое действие есть равное противодействие. И черт возьми, это противодействие было весьма болезненным. В то время, как я успешно заблокировал удар, мое четырехлетнее тело не выдержало силы и полетело по земле, словно галька по озеру. К счастью, я усилил свое тело маной, иначе серьезных травм было бы не избежать. Кряхтя, я уселся и потер пульсирующую голову. Посмотрев в сторону лагеря, я увидел семь лиц, глупо смотревших на меня. Быстрее всех в себя пришла моя мама. Она бросилась ко мне и сразу же пробормотала исцеляющее заклинание. «Арт, милый, ты в порядке? Как ты себя чувствуешь?» «Я в порядке, мам, не волнуйся!» Тишину пронзил голос Адама. «Не научил его драться? Ага, как же!» «Как, черт возьми, ты обучил этого маленького монстра?» «Этому я его не учил», — сумел пробормотать мой отец. Он встряхнулся, вышел из ступора, подошел ко мне и спросил, все ли в порядке. Я же в ответ просто кивнул головой. Он взял меня на руки и положил туда, где я раньше сидел. Присев на корточки рядом со мной так, чтобы наши глаза были на одном уровне, отец спросил. «Арт, где ты научился так драться?» Решив разыграть невежество, я сделал самое невидное лицо и сказал. «Я узнал это, читая книги и наблюдая за тобой, папа. Не думаю, что если бы я сказал «Эй, папа, я был королем-дуэлянтом, представляющим всю страну в мире, где все дипломатические вопросы решались в боях, и внезапно я переродился в твоего сына. Сюрприз!» Это бы возымело на него большой успех. «Извини за раны, малой. Я не ожидал, что мне придется использовать столько силы, чтобы победить тебя». Извинения Адама позволили мне настроить впечатление о нем получше. Теперь я думал, что он не совсем придурок. С моей стороны раздался слабый голос. «Твой стиль боя... уникальный. Как ты провернул такой финт?» «Вау! Целых два предложения! Это самая длинная речь от Джасмин за всю нашу поездку! Чувствую, что я это заслужил». Эм, спасибо?» Приведя свои мысли в порядок, я попытался по шагам объяснить то, что я сделал. «На самом деле это довольно простая техника» поскольку я совершил обманный маневр против мистера Крэша, его правая сторона осталась незащищенной, так что я выставил правую ногу вперед для начала финта. Потом я мгновенно сконцентрировал в ней ману, толкая себя назад, и в то же время, отставив левую ногу позади правой, направив ее туда, куда я хочу повернуть. Сосредоточив еще больше маны в левую ногу, я оттолкнулся и повернул ее в сторону. Это было невероятно. Я посмотрел вокруг и увидел Адама, Елену и даже своего отца, пытающихся осознать то, что я сейчас сказал. Когда я повернулся в сторону Жасмин, то она уже бежала на поляну, чтобы проверить это. Мама сидела рядом со мной, поглаживая мою голову и нежно улыбаясь, будто говоря, «Ты молодец». Анжела подошла ко мне, буквально уткнувшись своей грудью в мое лицо, и радостно воскликнула. «Такой милый талантливый!» «Почему же ты не родился раньше?» Краснее, я заставил себя отодвинуться подальше от этих грудей, подозревая, что у них есть собственное гравитационное поле. «Эти... оружие довольно опасные!» Мой ангел-хранитель Дерден был намного спокойнее остальных и просто показал мне большой палец. Он такой классный. Всю ночь четверо придурков пытались освоить мой финт, в то время как я спал в палатке с мамой. Через пару дней мы наконец добрались до подножья Большой горы, которая в точности оправдывала свое название. В пути Елена успела укротить свою гордость и попросила разъяснить шаговый финт. Я медленно объяснил, какими должны быть расстояния между правой ногой и левой, как правильно соблюдать вывод маны на обе ноги так, чтобы можно было перекатиться туда, куда вам нужно. Все это время я видел, как тщательно вслушивались трое других идиотов, пытаясь впитать себе себя информацию и делая заметки в уме. Первых успехов добилась Жасмин. Она оказалась холодной, но гениальной. Предполагаю, что это было правдой. Однажды, когда я учился читать и писать в телеге, она подошла ко мне, и Красная попросила меня посмотреть на нее. Нам пришлось остановиться, так что телеги не уехали от нас. После успешной демонстрации шагового финта, я аплодировал и сказал. «Удивительно! Ты так быстро изучила его!» Хотя это была одна из самых простых методик, разработанных мной, я не стал говорить ей об этом. Пустяки, коротко ответила она, но улыбка и легкое гордое подергивание носом доказало обратное. Хе-хе, она была счастлива. Когда мы приехали к подножью Большой горы, все четыре недоумка сумели освоить технику, немного изменив его под собственный стиль борьбы. Следующим шагом в нашем путешествии был подъем в горы. К счастью, существовал путь, по которому наши две широкие телеги, кружась вокруг горы, в конечном итоге могли добраться до ворот телепортации на вершине. В передней телеге сидел Дерден и держал вожжи, а отец составлял ему компанию. Внутри телеги была большая часть наших вещей. Елена стояла на крыше второй повозки и следила за местностью. Анжела сидела рядом со мной и моей мамой, а Адам шел позади, охраняя тыл. В то время как Жасмин рулила нашей повозкой, я заметил, как она изредка поглядывала на меня. Она ожидала, что я покажу ей другие приемы или что. Каждый раз, когда я замечал ее взгляд, она тут же отворачивалась обратно. Кстати, мне стукнуло четыре, когда мы брели по подножью Большой горы. Я не знаю, когда мама приготовила торт или где она его достала, а он был весьма съедобен. Но я не жаловался и с большой улыбкой поблагодарил ее и всех остальных. В то время как каждый обнял меня или похлопал по спине, Жасмин удивила меня, когда протянула мне кинжал и просто сказала «подарок». «Ой, она обо мне заботится!» Я аж проследился. Наше путешествие по горе было довольно скучным. Я провел много времени, читая мою книгу о манипуляции с Маной, пытаясь найти какие-то расхождения между Маной и Ки. До сих пор они казались очень похожими, разве что в редких случаях, когда мана аугментеров может принимать свойства элементов. Читая дальше, я заметил, что у новичков это не так заметно, но заклинание это явно выражается, когда они выбирают магию отдельного элемента. Например, аугментар, если у него есть врожденная совместимость с огнем, будет иметь ману со взрывными качествами. Вода же будет иметь более гладкие и гибкие качества. У земли будут твердые и жесткие, а у ветра острые, как лезвие. Это странно. В моем старом мире качества ки не имели ничего общего с элементами. Лишь то, как вы ее используете. Формируя ки с острыми краями, можно получить так называемый воздушный элемент. А копя энергию в одной точке, и лопая ее в последний момент, можно назвать это элементом огня и так далее. Конечно же, практикующие могли изучать применение одного из элементов, но и это было редкостью. В основном Ки применяет в укрепление своего тела и оружия. Придется проверить это с маной. Застряв в теле четырехлетнего юнца и будучи под постоянным наблюдением, довольно трудно практиковаться. Я продолжил читать и внезапно услышал голос Елены. «Бандиты! Приготовиться к атаке!» — крикнула она, и шаги прогрохотали справа и сзади нашей телеги. «Подумайте о ветре и слушайте меня. Я защищу вас!» «Воздушный барьер!» Внезапно я почувствовал порыв ветра, который образовал торнадо вокруг меня, мамы и Анжелы. Затем ветер образовался в виде сферы, окружившей нас. Анжела держала свою палочку и концентрировалась на барьере, пока в него летели стрелы, которые, не доставая нас, отлетали в разные стороны. Моя мама притянула меня к себе, пытаясь прикрыть своим телом все, что может пройти через него. Но, спасибо Анжеле, барьер был довольно крепок. В считанные секунды брезент, покрывавший повозку, был порван в клочья, и теперь я лучше видел происходящее. Мы были окружены.